Глава 33. Нина всё ещё колотила в дверь, когда я распахнул её. Зант прошёл мимо меня прямо в дом, обходя одну за другой комнаты первого этажа. Я медленно повернулся, глядя ему вслед. Мне казалось, будто я сплю, и одно сновидение сменяет другое. Что он делает? Она не обратила на мой вопрос никакого внимания. Где Дэвидс? Ушёл, сказал я. Глаза Нины были широко раскрыты, под ними темнели круги. Похоже, она несколько дней не спала. «Ушел?» — закричала она. «Почему? Ради всего святого! Вы позволили ему уйти!» Еще немного, и она начала бы топать ногами. Из кухни появился Бобби. «Это не мы», — сказал он. «Он просто исчез. Так или иначе, вас-то это почему интересует? Откуда вы вообще про него знаете?» Она достала из сумочки небольшой блокнот и, раскрыв его, поднесла к лицу Бобби. Создатели Холса скрывались за множеством подставных фирм, сказала она. Но в самолёте я отследил информацию о них, и мы подобрались довольно близко. Судя по всему, их трастовой компанией была некая Antiviral Global Incorporated, зарегистрированная на Каймановых островах. Мистер Гаррольд Дэвидс, проживающий по этому адресу, «Является их законным представителем в штате Монтана». «Черт!» — побледнев, — сказал Бобби. Он повернулся и со всех ног бросился обратно в кухню. Я уставился на Нину. «Вы наверняка ошибаетесь». «Я только что разговаривал с ним, с Дэвидсом. Он рассказал мне, в общем, о многом. Да, он знает про Холлс определенно, но с позиции стороннего наблюдателя. Он не с ними». Он пытался помочь моим родителям скрыться от этих людей. Не знаю, что он вам рассказывал, сказала Нина и посмотрела на Занта, вышедшего из задней комнаты. Тот покачал головой и поспешил наверх по лестнице. Но не думаю, что мистер Дэвидс тот, за кого себя выдаёт. Что ищет Зант? Тело, просто ответила она. Хотелось бы надеяться, что не мёртвое. Голос её звучал чересчур ровно, и я понял, что несмотря на маску внешнего безразличия, она вся дрожит от напряжения. И её попытка мрачно пошутить выглядела достаточно неубедительно. Её не может здесь быть. Горольд вовсе не тот убийца, которого вы ищете, сказал я. Он пожилой человек, он. Нина, у вас есть номер Холса? Бобби стоял в дверях кухни, держа в руках трубку домашнего телефона. Она заглянула в блокнот, Перевернула страницу. Да, есть. 40-6-3-5-16-89. Но там постоянно отвечает автоответчик с системой бесконечных меню. А что? Бобби изобразил на лице некое подобие улыбки. Гарольд звонил по этому номеру. Он есть в списке последних исходящих. Двадцать минут назад. Когда мы уже были в доме. Но в замешательстве сказал я, пытаясь облечь... Слава собственные сомнения, он выглядел страшно напуганным. Ты же его видел. Он сидел и ждал, зная, что за ним придут, так же как пришли за Мэри и Эдом. Ты же видел его, ради всего святого. Ты знаешь, как он выглядел? Конечно. Он выглядел напуганным, Уорд. Но он боялся нас. Нас. Он думал, что мы всё о нём знаем, что мы пришли, чтобы его прикончить. Зант вернулся в коридор. Её здесь нет. Девец видел меня с ножом. Он знал, что у нас есть оружие, но я всё ещё не доумевал. Если он с ними, зачем ему было мне о чём-то рассказывать? Ты выяснил, что он один из компании друзей из Хантерстрока. Ты упомянул видеокассету, записку, ты узнал его. Он не знал, что ещё тебе известно. Ты ведь мог и блефовать. Самый простой выход рассказать большую часть правды. А в конце слегка её изменит. Бобби выругался коротко, но от всей души, явно принимая случившееся близко к сердцу. На лице Нины застыло множество немых вопросов. Что за компания из Хантерс Рока? Потом ответил я: "Сначала нам нужно найти Дэвиса". Зазвонил мобильник. Мы все одновременно потянулись к карманам, словно ковбои к револьверам, но звонили Занту. "Да", сказал он. Привет, офицер. Послышался голос, достаточно громкий для того, чтобы его слышали все. Зант посмотрел на Нину и спросил в трубку: "Кто это?" "Друг", ответил голос. "Хотя должен признаться, что пока, что мы лично не знакомы. Впрочем, не по моей вине, ты не слишком хорошо себя ввёл для того, чтобы наша встреча могла состояться". Зант сохранял полнейшее спокойствие. "Кто говорит?" В трубке послышался смешок. Я думал, ты догадаешься. Я человек прямоходящий, Джон. У Нины отвалилась челюсть. Чушь. Вовсе нет. Молодец, что нашёл Уонга и что подтолкнул его к правильному решению. Ты нам очень помог. Из-за него у нас могло быть немало проблем. Если ты человек прямоходящий, докажи, хрипло проговорил Зан. Мы с Бобби уставились на него. Мне не за чем что-то доказывать, ответил голос. Но кое-что могу сказать для твоего же блага. Если вы все не уберётесь из этого дома через 2 минуты в покойники. Всё. Связь оборвалась. "Вон из дома", сказал Зан немедленно. Когда мы оказались на улице, послышался приближающийся звук сирен, многих сирен. Я отпер дверцу машины и прыгнул на место водителя. Нина не двигалась с места. Я агент ФБР. Нам незачем куда-то уезжать. Ну да, конечно, сказал Бобби. Мы уже подстрелили парочку копов не насмерть, но тем не менее мы в них стреляли. Хотите стоять посреди дороги, демонстрируй свой жетон, пожалуйста. Здесь вам не телесериал "Принцесса", им ничего не стоит прострелить вам башку. Нам удалось беспрепятственно выехать на шоссе. Я переместился в правый ряд и вдавил педаль газа. Через двадцать минут мы были уже за городом и ехали по дороге, плавно поднимавшейся среди холмов. Никто не спрашивал, куда я еду, все это и так знали. Нина объяснила, что произошло в Лос-Анджелесе. Я рассказал о том, что поведал нам Дэвидс. Зант сообщил, без подробностей, но в достаточной мере, об истории своих взаимоотношений с человеком прямоходящим. «Вот дерьмо», — сказал я. Бобби нахмурился, но как он узнал? номер вашего сотового. Если он связан с соломенными людьми, вряд ли для них это столь уж трудная задача. У них в распоряжении отлаженная система поставки жертв для серийных убийц, им ничего не стоит взорвать дом или отель. Так что выяснить чей-то сотовый номер для них детская игра. Ладно. Но зачем ему было звонить? Зачем он посоветовал вам убраться из дома до приезда полиции? Его поступки предсказать невозможно, но он имел в виду не только меня. Он знал, что я не один. Девиц сообщил им, кто в доме, сказал я. Он нас выдал. Я был настолько зол, что едва мог говорить. И не кажется ли вам несколько странным, что соломенные люди разделались с моими родителями за 2 дня до того, как они собирались исчезнуть? Они всё спланировали и подготовили, а потом Когда им кажется, что ещё немного, и им удастся избежать опасности, внезапно появляется Макгрегор и подстраивает аварию, в которой они погибают. Дэвидс их предал, почему? Он знал, что представляет собой Холс с самого начала. Потом об этом становится известно отцу. Ему кажется, что он нашёл неплохой способ заработать, но далее выясняется, что Холс совсем не тот, за кого его выдают. В итоге Дэвидс оказывается в весьма затруднительном положении. Предположим, это те же самые люди или им подобные, с которыми они расправились 30 лет назад. Дэвидс сказал, что на месте был убит лишь предводитель. Остальные, вероятно, выжили и могли рассказать кому-то о том, что произошло. Компании, создавшей Холс, могло стать известно, что Дэвидс был одним из мстителей, возможно даже, что именно поэтому они в первую очередь сделали его своим адвокатом. Если у них имелись столь хорошие связи, зачем им был нужен Дэвиц? Они могли нанять кого угодно, верно? Но у адвокатов, пользующихся достаточной известностью, тоже есть связи. У некоторых даже есть ложное представление о честности. Соломенные люди могут избавиться от Дэвица в любой момент, и он это знает. Или ты будешь работать на нас? Или всем станет известно, что ты совершил однажды ночью в лесу, или мы просто вообще тебя убьём. Что им остаётся делать? Он уже стар, ему страшно и есть что терять, так что он для них идеальный вариант. А потом твой отец через щур близко подбирается к их тайне, и Дэвид понимает, что если он не поставит в известность соломенных людей, ему угрожают большие неприятности. И он рассказывает им, что Хопкинсы собираются смыться. На мгновение в машине наступила тишина. Из-за него их убили, тихо сказала Нина. Из-за единственного человека, которому, как им казалось, они могли по-настоящему доверять. Он уже живой мертвец, сказал я вне всякого сомнения. Когда мы добрались до холмов, начался дождь, расчертивший темноту за окном машины холодными серебристыми линиями. Ручей вдоль дороги превратился в бурный поток. Других машин на дороге не было. Нас всего четверо, рассказала Нина. Я посмотрел на неё. Так вызовите помощь. По одному моему слову вертолёты в воздух всё равно не поднимут. Самое большее, что мы получим, пару скучающих агентов в машине через 2 часа, главной целью которых будет доказать, что я последняя дура. Она взглянула в окно, Есть у кого-нибудь сигарета? Похоже, мне пора начать курить. Я полез в карман, вытащил смятую пачку и положил её на приборную панель. Не советую, сказал я. Она слабо улыбнулась в ответ, но к сигаретам не притронулась. Через 50 минут после того, как мы отъехали от дома Девица, мы свернули на дорогу, плавно уходившую в сторону. Я сбросил скорость, и Бобби, приподнявшись на сиденье, смотрел на склоны холмов, поднимавшиеся вдоль дороги. «Мы почти на месте», — сказал я. Нина посмотрела на заряжавших пистолет из анта и Бобби, затем неохотно потянулась к своему оружию, пальцы ее дрожали. Мужчины выглядели куда увереннее, но что именно сейчас творилось у них в головах, сказать было невозможно. Среди мужчин нашего поколения нет, наверное, ни одного, кто не мог бы процитировать монолог из «Грязного Гарри». Примечание. американский фильм 1971 года, режиссёр Дон Сигел. Конец примечания. Что ж, по правде сказать, я от волнения сам сбился со счёта. Мы все готовы хотя бы иногда почувствовать себя маленьким Клинтом Иствудом, и всем нам кажется, будто кто-то где-то станет нас презирать, если мы не оправдаем надежд. Зант посмотрел на Нину, подмигнул ей, и мне стало ясно, а она поняла, что дело вовсе не в том. Кинофильмы могут подсказать, как себя вести, но ощущения уходят намного глубже. В те времена, когда никто не носил одежды и у каждого была своя роль, одни поддерживали огонь, а другие бегали за добычей. Единственная разница заключается в том, насколько велико сообщество, частью которого мы себя считаем, и насколько глубоко наше родство с людьми, ради которых мы готовы драться насмерть. Зант волновался не меньше, чем она, и я тоже. Я остановил машину у крутого поворота. Здесь, сказал я. Примерно в 50 ярдах впереди виднелись маленькие ворота. Никого нет, заметил Бобби. Объясни ещё раз, как туда проехать. Проезжаешь через ворота, едешь по траве, сворачиваешь налево, и там есть потайная дорога, скрытая среди деревьев, которая поднимается вверх на равнину. — Значит, кто-то может скрываться за деревьями или где-нибудь у дороги? — Вполне возможно. — Тогда постараемся ехать быстрее. Я кивнул. — Все готовы? — Как всегда, — ответил Зант. Я вдавил педаль. Машина прыгнула вперед, колеса закрутились на мокром асфальте. Промчавшись на полной скорости оставшееся расстояние, я свернул прямо к воротам. — Пригнитесь, — сказал Бобби. Нина и Зант пригнули головы. Бобби прижался к спинке сиденья и дверце с пистолетом в руке. Мгновение спустя машина проломилась через ворота, во все стороны полетели сломанные перекладины. Машину начало заносить на мокрой траве. Я с трудом сумел её выровнять, снова нажав на педаль газа, я устремился к полосе деревьев, набирая скорость. Машина подскочила на бугре и Нину на мгновение подбросило в воздух. Едва она успела приземлиться на сиденье, как её подбросило снова. Сзади послышалось недовольное ворчание, то же самое произошло и с Зантом. Бомби казалось сидел на своём месте, как приклеенный. Последовал ещё один толчок, и земля под колёсами неожиданно стала ровной. Я помчался мимо деревьев, видишь кого-нибудь? Нет, ответил Боби, но не сбрасывай скорость. Примерно через 100 ярдов дорога резко свернула вправо, и мы начали подниматься по склону. Бобби смотрел по сторонам, пока я проходил поворот за поворотом, но в нас никто не стрелял. Однако, когда Зант начал медленно поднимать голову, Бобби жестом велел ему снова пригнуться. Я увидел, как его лицо исказило гримаса, но раненное плечо не доставляло ему особых проблем, по крайней мере, пока. "Где же они?" спросил я. "Вероятно, все стоят наверху, выстроившись в шеренгу." "Чёрт, оптимист. Но я рад, что ты здесь." — Ну так мы же все-таки друзья, верно? — сказал Бобби. — Хотя, если даже все кончится плохо, я все равно вернусь и буду неотступно тебя преследовать. — Ты и так меня неотступно преследуешь, — ответил я. — Уже много лет пытаюсь от тебя избавиться. Мы проехали последний поворот, и перед нами на склоне появились широкие ворота Холлса. — Все еще никого, — сказал я, замедляя ход. — И что теперь? — За воротами дорога уходит влево, там пара больших зданий... корпусу входа и ничто вроде склада. Через луг тянется высокая ограда. Дома находятся по другой её сторону. Зант и Нина осторожно подняли головы и Едем через ворота, сказал Бобби. Через ограду нам всё равно не перебраться. Как раз у входа они могут нас ждать. Но у нас нет выбора. Машина пронеслась под каменной аркой к двум деревянным строениям. Большой фонарь на одном из них освещал мертвенно-бледным светом парковку. Машина въехала на ее середину и остановилась. Парковка была абсолютно пуста. Я выключил двигатель, оставив ключ в замке. — Что? — спросила Нина. — Нет ни одной машины. В прошлый раз, когда я тут был, их было полно. Зант открыл дверцу и вышел, не ожидая дальнейших указаний. Бобби выругался и вылез с другой стороны, держа пистолет на готове. Белый свет делал их легкими мишенями, однако... Благодаря ему хорошо было видно, что на крыше тоже никого нет. Никто нас не ждал. Только два больших деревянных здания и участок ограды между ними. Мы с Ниной осторожно выбрались из машины. Пистолет ей показался большим и неестественным в её руке. Вход там, сказал я, кивая в сторону здания справа. Все последовали за мной, остановившись по обе стороны от стеклянных дверей. Бобби выставил голову и заглянул внутрь. Застойка, никого, сказал он. Входим? Хм, думаю, да. После тебя. Спасибо за одолжение. Наклонившись, я осторожно толкнул створку двери. Не взвыла сирена, никто не начал стрелять. Я открыл дверь и осторожно шагнул внутрь, остальные за мной. В холле было тихо. Не было слышно музыки, и в камине не горел огонь. Большая картина, висевшая за стойкой, исчезла. Всё помещение выглядело так, будто его законсервировали. "Чёрт", сказал я. "Они ушли?" "Ерунда", ответил Бобби, прошёл всего час, а они не могли так быстро смыться. "Времени у них было несколько больше", заметил Занд. "Когда мы вышли от Уонга, прошло минут 5 или 10, прежде чем он застрелился. Он вполне мог их предупредить". Но всё равно не так много времени, чтобы успеть собраться. Возможно, они уже готовились к бегству, сказала Нина. Вы до полусмерти избили их реелтера. Это могло послужить для них достаточным предупреждением, оставив в их распоряжении пару дней, впрочем, неважно. Так или иначе, всё равно нужно пойти и посмотреть, что тут такое. Она направилась к двери в задней стене, той самой, за которой открывалось внутреннее пространство холса. Её преполняли отчаяние и ярость, страх перед тем, что мы, возможно, явились слишком поздно, и призрак, которого она преследовала, пока он не стал для неё единственным светом в конце туннеля, снова сумел ускользнуть. Мы не двигались с места. Её же, судя по всему, не волновало, пойдём ли мы с ней. Ей нужно было туда пойти и увидеть. Выстрела она не услышала. Когда звук достиг наших ушей, она уже падала, отброшенная в сторону на один из низких столиков. Рот её был раскрыт в безмолвном крике. Зант бросился к ней. Резко развернувшись, я увидел стоящего в дверях человека. Это был Макгрегор. Бобби же увидел женщину за стойкой и мускулистого парня, появившегося из незаметной двери позади неё, замаскированной под стенную панель. У всех троих были пистолеты, и все трое стреляли. Парень умер первым. Пистолет он держал у бедра, словно гангстер из дешёвого телесериала, и Бобби уложил его одним выстрелом. Проскользнув за колонной, я выстрелил в Агреггору, сначала в бедро, потом в грудь. Мимо моей головы про свистела пуля, едва не угодив в лицо. Упав на колено, я спрятался за углом стойки, молясь, чтобы женщина меня не заметила, и перезарядил пистолет, рассыпав половину патронов. Зан стоял на коленях рядом с Ниной. которая лежала на полу, пытаясь прикрыть рукой рану на груди под правой ключицей. "О, Нина", пробормотал он, не обращая внимания на выстрелы и свист пуль над ним. Нина закашлялась, на лице её застыло удивление, смешанное с протестом. "Больно", сказала она. Маггрегор продолжал стрелять. Женщина за стойкой едва не попала в Бобби, прежде чем я перевёл дух и встал, разрядив в неё половину обоймы. Лишь когда она свалилась на мускулистого парня, Я понял, что это та самая женщина, которая рассказывала мне о вымышленных требованиях к потенциальным покупателям. Я так и не узнал её имени. Бобби стоял над Магрегером, поставив ногу на его запястье. Пистолет лежал на полу, в нескольких футах от них. Когда они ушли, спросил он: "И как давно? Выкладывай всё, что знаешь, или сдохнешь". "Пошёл к чёрту", ответил полицейский. "Что ж, не возражаю", сказал Бобби и пристрелил его. Пока Бобби проверял, что никто из остальных уже не встанет и не начнёт стрелять снова, я подбежал к Нине. Зант крепко прижимал её руку к ране на груди. "Надо уходить", сказал я. "Нет", ответила Нина, голос её звучал удивительно твёрдо. Она попыталась приподняться. "Нина, вы ранены, мы должны отвезти вас в больницу". Она схватилась одной рукой за ножку стола, другой за моё запястье. "Сходите и посмотрите, только быстро". Я поколебался, пытаясь найти поддержку у Занта, но Нина не отводила от меня взгляда. Появился Бобби. "О, чёрт, Нина. Я останусь здесь, а вы идите туда", сказала она, обращаясь только к Занту. Ей явно было больно, но не похоже было, что она готова лишиться чувств. "Пожалуйста, Джон, идите туда все. Пожалуйста, посмотрите, не там ли она обязательно, а потом мы поедем в больницу, обещаю". Зант померли. Затем наклонился, быстро поцеловал её в лоб и выпрямился. Я сделаю так, как она просит. Я начал перезаряжать пистолет. Бобби, ты останешься здесь. Тот начал было протестовать, но я продолжил. Попытайся остановить кровотечение и стреляй в каждого, кого увидишь, если это не мы. От тебя сейчас намного больше пользы для неё, чем для нас обоих. Бобби присел рядом с Ниной. Будь осторожен, старик. Мы с Антом быстро подошли к задней двери. Что бы ни случилось, сказал я, держимся вместе, понятно? Зант кивнул и открыл дверь. За ней тянулась дорожка. Белый свет сзади освещал примерно ярдов 50, и этого было достаточно, чтобы различить очертания больших зданий вдали. Ни в одном из них не горел свет. Мы побежали.